терпеть не могу вечеринки говорил уилт вечером в четверг если и есть еще что то хуже вечеринок так это университетские тусовки о которые с выпивкой те самые мерзкие ты приносишь с собой бутылку приличного бургунского а окончается тем что пьешь чье то жуткое пойло это не просто вечеринка сказала ева это пикник здесь сказано Приходи и прикоснись. Вечер с Салли и Гавскилом в 21.00 в четверг. Приноси свою амброзию или рискни отведать принкшимовский пунш и что Бог пошлет еще. Если под амброзией не подразумевается алжирская затхлая вода, то я не знаю, что это такое. — Я думала, ее мужики пьют, чтобы член стоял, — заметила Ева. Уилд взглянул на нее с глубоким отвращением. «Изысканных фраз ты набралась от этих новых знакомых. Член стоял. Не представляю, что это взбрело тебе в голову». «Конечно, не представляешь, где уж тебе», — сказала Ева, направляясь в ванную. Уилд сел на кровать и стал разглядывать приглашение. Отвратительная карточка имела форму... Какую же она, черт побери, имела форму? Так или иначе, она была розового цвета и открывалась снаружи вовнутрь, и там были эти двусмысленные слова «приходи и прикоснись». «Пусть только кто-нибудь его коснется, он им скажет, что он о них думает». И еще это насчет «что Бог пошлет еще». Сборище согбенных ученых-мужей, покуривающих травку и рассуждающих о теории систем для манипулирования данными, или значение Попперовского гигелионизма для современной диалектической обстановки, или еще о чем-то столь же нечленораздельном и время от времени вставляющих слова из трех букв, чтобы доказать, что ничто человеческое им не чуждо. «А вы чем занимаетесь?» — спросят они его. «Ну, вообще-то я преподаю...» В тех училищах. В тех училищах, надо же, как интересно, глядя поверх его плеча, в им только понятные вдохновляющие горизонты. И он вынужден будет провести вечер в обществе какой-нибудь страхолюдной бабы, твердо убежденной, что техучилище приносит реальную пользу, что интеллектуальные достижения в значительной степени переоцениваются и что людей следует ориентировать на умение жить в обществе, а ведь училища именно этим и занимаются, не так ли? Уилл-то знал, чем занимаются техучилища. Платят, таким как он, три с половиной тысячи фунтов в год, чтобы они заставляли газовщиков вести себя тихо в течение часа. Что же мне, черт возьми, надеть? — У тебя есть мексиканская рубашка, которую ты купил в прошлом году в Коста-дель-Сол, — отозвалась Ева из ванной. — У тебя как раз не было повода ее надеть. — И сейчас не собираюсь, — пробормотал Уилд, копаясь в ящиках, в поисках чего-нибудь неброского, способного продемонстрировать его независимость. В конце концов он надел полосатую рубашку и джинсы. — Надеюсь, ты не собираешься идти в таком виде? — спросила Ева, появляясь из ванной в полуголом виде. Лицо ее было покрыто толстым слоем пудры, а губы накрашены помадой карминного цвета. «Бог ты мой!» — поразился Уилт. «Мардигра, умирающая от злокачественной анемии!» Отпихнув его в сторону, Ева прошла мимо. «Я буду великим Гэтсби», — возвестила она. «И если бы у тебя было побольше воображения, ты придумал бы что-нибудь поинтереснее будничные рубашки и голубых джинсов!» «Между прочим, — заметил Уилт, — великий Гэтсби, «Был мужчиной. Ну и черт с ним!» — сказала Ева и надела желтую пижаму. Уилт прикрыл в изнеможении глаза и снял рубашку. Когда они, наконец, вышли из дома, на нем была красная рубашка и джинсы, а Ева, несмотря на теплую погоду, напялила новый плащ и фетровую шляпу. — Лучше пойдем пешком, — сказал Уилт. Они поехали на машине. Ева была еще не готова к тому, чтобы шествовать по парквью, фетровой шляпе, плаще с поясом и желтой пижаме. По дороге они заехали в магазинчик, где Уилд купил бутылку красного кипрского вина. «Не думай, что я буду пить эту мерзость», — сказал он, — «и лучше возьми ключи от машины. Если эта вечеринка оправдает мои худшие ожидания, я рано уйду домой». Они оправдались даже более того. В своей красной рубашке и голубых джинсах Уилт выглядел белой вороной. — Ева, дорогая, — сказала Салли, когда они наконец нашли ее, беседующие с мужчиной в набедренной повязке, сделанной из кухонного полотенца с рекламой ирландских сыров. — Ты выглядишь потрясающе. Стиль двадцатых годов тебе к лицу. — А вы, конечно, Генри, тоже в костюме. Генри совсем не хотел, чтобы с ним фамильярничали. — Генри, познакомьтесь с Рафаэлем. Мужчина в набедренной повязке внимательно разглядывал джинсы Уилта. — Видать, пятидесятые вернулись, — сказал он апатично. — Наверное, так и должно было быть. Уилт уставился на рекламу сыра и попытался улыбнуться. — Угощайтесь, Генри, — сказала Салли. И повела Еву знакомиться с самой эмансипированной женщиной, которой не терпелась увидеть крошку с сиськами. Уилд пошел в сад, поставил свою бутылку на стол и поискал глазами штопор, такового не оказалось. В конце концов, он заглянул в большое ведро, из которого торчала поварежка. Пол апельсина и детали изуродованного персика плавали в пурпурного цвета жидкости. Он налил себя пунша в бумажный стаканчик и осторожно попробовал. Как он и ожидал, по вкусу напиток напоминал сидр, смешанный с метиловым спиртом и раздавленным апельсином. Уилд посмотрел по сторонам. В одном углу сада мужчина в поварском колпаке и штанах на помочах жарил, вернее, жег сосиски на жаровне с углями. В другом углу десяток человек улеглись кружком на траве, слушая отергейские пленки. Было также несколько пар, углубившихся в беседу, и еще некоторое число индивидуумов, стоявших сами по себе с надменным и отрешенным видом. Уилт узнал в них себя, и потому приглядел самую несимпатичную девицу — исходя из теории, что лучше брать быка за рога. В конце концов, он все равно неизбежно окажется именно в ее обществе. «Приветик», — сказал он, сознавая, что следом за Евой переходит на американский. Девица бросила на него пустой взгляд и гордо удалилась. «Очаровательно», — сказал Уилд и прикончил пунш. «Десять минут и еще два стаканчика спустя...» Он втянулся в оживленное обсуждение беглого чтения с толстеньким человечком маленького роста, которого эта тема, судя по всему, очень волновала. В это время Ева резала на кухне французскую булку, а Салли со стаканом в руках беседовала о Леви-Стросе с Эфиопом, который только что вернулся из Новой Гвинеи. Леви-Строс, Клод родился в 1908 году французский этнограф и социолог. «Я всегда чувствовала, что у Леви Стросса не все в порядке по части женщин», — говорила она, лениво разглядывая Евензад. «Я имею в виду, что он пренебрегает врожденным сходством». Она замолчала и взглянула в окно. — Простите, я на минутку, — сказала она, и отправилась вызволять доктора Шеймахера из клещей Генри Уилта. — Эрнст, такая душка, — сказала она, вернувшись, — просто невозможно поверить, что он получил Нобелевскую по сперматологии. Уилт стоял в центре сада, допивая третий по счету стакан. Он налил себе четвертый и направился послушать отергейтские записи. Он подошел как раз вовремя, чтобы услышать заключительную фразу. «В хитрюге -дике... «Гораздо легче разобраться квадрофоническим способом», — заметил кто-то, и все разошлись. «В хитрюге имеется в виду Ричард Никсон. С очень одаренным ребенком должны быть особые взаимоотношения. Мы с Роджером обнаружили, что для Тонио лучше всего конструктивный подход. Вся эта куча дерьма. Только послушайте хотя бы, что он говорит о квазарах. Честно, я не понимаю, что такого плохого в подслушивании? Поливать я хотел на то, что Марк Юс говорит о терпении. Я утверждаю, что... При температуре минус двести пятьдесят градусов, водород... У Баха есть свои плюсы, наверное, но у него есть и свои минусы. Мы купили этот дом в Сент-Троп, и все же, я думаю, что Калдор был про Уилд допил свой четвертый стакан и пошел искать Еву. С него было достаточно. Его остановил окрик мужчины в поварском колпаке. — Бургеры готовы. Подходите и берите. Уилт, спотыкаясь, подошел и взял две сосиски, обгоревший биф-бургер и кучка рубленой капусты на бумажной тарелке. Ни ножей, ни вилок не было видно. Бедный Генри кажется таким одиноким, сказала Салли. Пойду-ка вдохну в него жизнь. Она вышла в сад и взяла Уилта под руку. Вам так повезло с Евой? Она такая прелестная крошка. Ей тридцать пять. Яным голосом сказал Уилт, «тридцать пять, и ни днем меньше». «Чудесно встретить человека, который говорит, что думает», сказала Салли и взяла кусочек бифбургера с его тарелки. «Гаскел никогда ничего не говорит прямо. Люблю людей, стоящих на земле обеими ногами». Она уселась на траву и усадила рядом с собой Уилта. «Полагаю, очень важно, чтобы два человека говорили друг другу правду». Продолжила она, отламывая еще кусочек бифбургера и засовывая его в рот Уилту. Она медленно облизала пальцы и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Уилт через силу прожевал кусок и, наконец, проглотил его. По вкусу кусок напоминал горелый фарш с привкусом французских духов или, может, целого букета. «Почему два?» — спросил он, уничтожая привкус во рту с помощью капусты. — В каком смысле почему два? — Почему два человека? — сказал Уилд. — Почему важно, чтобы два человека говорили друг другу правду? — Ну, я имела в виду, почему не три, или четыре, или сто? — У ста человек не может быть взаимоотношений, по крайней мере, интимных, — сказала Салли, — значимых. Я знаю не так уж много пар способных на это, сказал Уилд. Салли потрогала пальцем его капусту. Ну как же так? У вас с Евой все бывает по-настоящему? Довольно редко, сказал Уилд. Салли засмеялась. О, крошка, вы такая правдивая крошка, сказала она, поднимаясь, чтобы принести еще две порции выпивки. Уилд посмотрел на свой стакан с сомнением. Похоже, он уже здорово набрался. «Если я правдивая крошка, то какая крошка вы, крошка?» Спросил он, стараясь, чтобы в последней крошке прозвучало не только презрение, но и нечто большее. Салли уютно прижалась к нему и зашептала на ухо. «Я крошка, у которой есть тело», — сказала она. «Это я вижу», — сказал Уилд. «И к тому же очень миленькое тельце. «Это самое приятное из всего, что мне кто-либо когда-нибудь говорил», — сказала она. «В этом случае», — заметил Уилд, схватив почерневшую сосиску, — «у вас, вероятно, было тяжелое детство». «Между прочим, так оно и было». — сказала Салли, отнимая у него сосиску. — Именно поэтому у меня сейчас такая большая потребность в любви. Она засунула большую часть сосиски себе в рот, затем медленно вытащила ее и откусила кончик. Уилд покончил с капустой и запил ее Прингшимовским пуншем. — Ну, не ужасны ли они все? — спросила Салли, повернув голову на шум и смех в углу сада у Жаровни. Уилд тоже посмотрел. «Между прочим, да», — сказал он. «А кто этот клоун в помочах?» «Это Гаскел. Он так увлечен. Он обожает всякие игры. В Штатах он просто обожал кататься на подножке тепловоза и ходить на Родео. А на прошлое Рождество он хотел нарядиться Дедом Морозом, отправиться к универмагу и там раздавать подарки. Конечно, никто ему этого не позволил». Это неудивительно, особенно если он отправился туда в этих помочах, сказал Уилд. Салли расхохоталась. Вы, наверное, Авен, сказала она. У вас что на уме, то и на языке. Она встала и потянула Уилта за собой. Я хочу показать вам его игрушки. Это так забавно. Уилд поставил тарелку, и они вошли в дом. На кухне Ева чистила апельсин для фруктового салата и беседовала с Эфиопом об обряде обрезания. Эфиоп помогал ей резать бананы. В гостиной несколько пар энергично танцевали спина к спине под музыку Пятой симфонии Бетховена на скорости 78 оборотов.